Прошу прощения за жару. Мы еще не достигли американского совершенства по части кондиционеров. Климат другой. Юхан приложил руку к колбу. Вот-вот потечет. Вообще-то не страшно. Не Нью-Йорк. Но если хотите, можем перейти куда-то в более прохладное. Нет, нет, I'm fine. Юхан изобразил тысячу первую за этот день улыбку. Уже который раз он запинался. Слова расплывались во рту, будто желе, и никак не хотели обретать форму. Герри Сталберг, Что он хочет? Совершенно непроницаемая физиономия. Стеклянные глаза. — Давайте начнем с ваших, — журналист заглянул в бумажку, — оздоровительных лагерей для точных. Юхан сделал большой глоток и некоторое время посвятил незаметной для собеседника борьбе. Газированная минералка застряла в глотке. Если я правильно понимаю, речь идет о добровольных тренировочных лагерях. Можно назвать и так. И в то же время, когда я готовился к интервью, с удивлением узнал, что вы ожидаете, что все без исключения люди с избыточным весом добровольно поедут в эти лагеря. А один из ваших соратников по партии здоровья недавно сказал, что речь идет об обязательном участии. — Да, это так. Звучит как парадокс. Возможно, я что то не понимаю, видите ли. В этом случае добровольное и обязательное фактически являются синонимами. — Все же хотят сбросить вес, не так ли? Все до единого? — Ну, всех я, конечно, не расспрашивал, — Юхан непринужденно улыбнулся. — Ну, хорошо. Подавляющее большинство. — А что делать с остальными? — Мы всегда повторяем приглашение. — И это приносит результат? — Стальберг удивленно поднял бровь. — Безусловно. — А где расположены эти лагеря? — По всей стране. — Но, насколько я понял, вы не даете адреса? — Даже родственникам? Этому есть простое объяснение. В начале кампании мы, разумеется, давали адреса, разрешали посещения, но опыт показал, что контакты с родственниками скорее мешают, чем помогают процессу реабилитации. Социальное давление, знаете ли. Ведь родственники и приятели — это как раз те люди, которые загнали несчастных в болото ожирения. Вы же не станете размещать клиники лечения алкоголизма рядом с виной. магазином но самое главное мы не хотим видеть в наших лагерях журналистов я думаю вы и сами понимаете многие люди с лишним весом и так чувствуют себя в какой то степени стигматизированными а тут журналисты с телекамерами фотоаппаратами и так целый день подряд представьте себя на месте этих несчастных а написать домой они могут нет Без права переписки, из тех же соображений. А разве стигматизация, как вы выразились, не является результатом вашей же политики? Во время избирательной кампании вы характеризовали тучных людей как паразитов на здоровом теле общества. Я никогда так не говорил. Минуточку. Стальберг заглянул в блокнот. «Патологическое ожирение стоит нам 35 миллиардов в год. Эти деньги не свалились с неба. Это ваши деньги, деньги налогоплательщиков и так далее. Это ваши слова?» «Вы должны понимать, избыточный вес вопрос. Экономики...» Речь не о том, что кто-то паразит, а кто-то нет. Очень многие шведы перед выборами выражали беспокойство растущими расходами на здравоохранение. Мы были единственной партией, которая твердо обещала переломить эту тенденцию, чтобы сохранить всеобщее благосостояние, которое всегда отличало нашу страну. Мы были вынуждены заткнуть эту быстро растущую дыру. И удалось... Готовясь к интервью, я просмотрел кое-какие цифры. Бюджетные расходы не уменьшились за последние четыре года. Скорее, увеличились. Отдаю должное вашей журналистской добросовестности. Но в таком случае вы должны также понимать, эти расходы временные. Эпидемия ожирения требовала принятия неотложных мер, а неотложные меры всегда обходятся дороже плановых. И мы приняли эти меры. Кстати, с одобрения большинства шведы готовы вложить свои деньги в оздоровление нации. Вам достаточно посмотреть на рейтинг доверия. В жизни же всегда так. Чтобы получить прибыль, надо сначала вложить капитал. Юхан лучезарно улыбнулся. На этот раз удалось превосходно. Мы увеличили налоги, это правда, но только для определенных групп населения. Вы говорите о людях с избыточным весом. Они платят дополнительные налоги, не так ли? Экономическое стимулирование оказалось более чем успешным. Мы ввели его на первых стадиях и сами удивились, как работает система. Результат выше всяких ожиданий. Прошло три года после введения первых законов о занятости и трудоустройстве. И что вы думаете? 20% уволенных вернулись к плодотворной работе, повысили налог. Окна ЖМК свыше 50, и эта группа начала таять. Их уже на 14% меньше. Стальберг сделал какую-то пометку в блокноте, помолчал и пристально посмотрел стас-министру прямо в глаза. А остальные? Какие остальные? Кого вы имеете в виду? Я имею в виду... ЖМК — это же жиромышечная квота, не так ли? Что делают остальные? 86%. — Я не совсем понимаю, — Юхан оттянул воротник сорочки. И в самом деле очень жарко. — Какие восемьдесят шесть? Те, у кого не выходит похудеть. — Перестаньте, — стац-министр небрежно махнул рукой. — У всех выходит. У нас нулевая толерантность. Для тех, кому, как вы говорите, не удалось, разработаны специальные программы лагеря. Оздоровительные. Да, это одна из принятых мер. Мы предлагаем также бандажирование желудка, липосакцию и другие показавшие свою эффективность методы. Но вы же не можете не признать, есть случаи, не поддающиеся коррекции. Как вы можете говорить о нулевой толерантности, если прекрасно знаете, что есть заболевания, несовместимые с похудением? Булемия, к примеру. Разумеется, мы прекрасно знаем и принимаем во внимание. У нас разработана огромная палитра сугубо индивидуальных методов коррекции. Для разных типов людей. Работает свыше всяких ожиданий. То есть вы считаете, что есть разные типы людей? «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду права человека, господин статс-министр. Как вы считаете, есть такое понятие, как абсолютная ценность человеческой жизни, вне зависимости от расы, пола, состояния здоровья, богатства и тому подобных вещей? Или, как вы только что сказали, люди делятся на типы, и некоторые имеют меньше прав, чем все остальные?» «Да нет, конечно, я вовсе не это имел в виду. Возможно, языковой барьер?» «Ну что вы, господин статс-министр, я давно не слышал такого превосходного английского у иностранцев. Мало того, вы прекрасно освоили и американские особенности языка». Юхан прикусил губу. «Это не вопрос», — вдруг мелькнула мысль. «Это никакой не вопрос». Стальберг, будто и не заметил его замешательства, перевернул страницу в блокноте. — Нечему удивляться. Вы же жили в Штатах, не так ли? — Да, в Нью-Йорке. И какое-то время в Вашингтоне. — А почему вы переехали? Туда или обратно домой? — Нет, почему вы поехали туда, я знаю, практика. А назад? — Устали от гор Сала, и там тоже. Я... Э, Я пошутил, господин статс-министр. Юхан изобразил улыбку и парировал. Устал, да, от американского юмора, господин интервьюер. Стальберг искренне засмеялся. «Туша, господин статс-министр!» Юхан отпил пару глотков прямо из бутылки, и Стальберг впервые за все время сделал то же самое. Откинулся на стуле, не сводя глаз с головы государства. — У меня есть еще вопросы про детей. — Само собой, — важно кивнул Юхан Сверт. наше будущее.